Если на белом свете есть кто-то, равнодушный к славе, то это скорее всего тот, кто этой славы уже хлебнул по самую завязку. Ну а если тебе довелось попробовать ее впервые, да еще полным ковшом, тут уж равнодушным остаться никак нельзя. Этот тезис доказал свою справедливость на примере Кулькова, переживающего в эти дни свой звездный час. Люди, еще совсем недавно относившиеся к нему с полным безразличием или открытой неприязнью, теперь здоровались первыми и уважительно жали руку. В числе 12 других особо отличившихся сотрудников – начальника, его заместителя, шофера начальника, дирижабля, Печенкина и семи столичных майоров – он был поощрен денежной премией в размере половины оклада. Посмотреть на Кулькова прибыл сам начальник управления, Генерал-майор внутренней службы Лыков. Тут, правда, не обошлось без маленькой накладки. Фигурой, ростом, прической, а вернее полным отсутствием таковой, и зеленым цветом мундира генерал весьма напоминал инспектора госпошнадзора капитана Кашкина. Следуя без свиты по темному и извилистому коридору первого этажа, он нос к носу столкнулся с дирижаблем, только что прибывшим в отдел и ничего не знавшим о визите высокого гостя. Неудивительно, что дирижабль обознался и, поравнявшись с генералом, хлопнул его рукой по плечу, радушно здороваясь. «Привет, старый пень!» «Здравствуйте!» – сдержанно отозвался генерал. Первым побуждением осознавшего свою ошибку дирижабля была попытка пасть на колени, однако Лыков придержал его. «Простите, товарищ майор, обознался!» «Ничего, ничего», – сказал Лыков, делая безуспешные попытки обойти тушу дирижабля то слева, то справа. «Со всяким может случиться». «Простите, больше не повторится! Честное офицерское!» «Считайте, что ничего не было!» «Как же не было? Было!» Убедившись, что непосредственная опасность миновала, дирижабль стал искать способ извлечь пользу из этого случая. «Мне как раз подходит срок на очередное офицерское звание. Не задержите?» «Не вижу причин». «Значит, обещаете?» «Обещаю». «А если отдел кадров задержит?» «Хорошо, я прослежу лично». «Вот спасибо, товарищ генерал-майор. Вы уж там не забудьте». На этом они и расстались, оба чрезвычайно довольные. Генерал своим демократизмом, а дирижабль перспективой получения новой звездочки, которую в обычных условиях ему пришлось бы дожидаться не один месяц. Затем генералу был представлен бледный от страха и восторга герой дня. Лыков разрешил ему подержаться за свою вялую руку, Сказал несколько ободряющих слов и согласился лицезреть несложный фокус, заключавшийся в том, что во взятой наугад книжке генерал прикоснулся, опять же наугад, к одной из страниц, каковую Кульков тут же быстро и безошибочно отыскал. Корреспондент ведомственной газеты «Всегда на страже» взял у него пространное интервью. «Кто-то в штатском, человек серьезный и загадочный, поинтересовался способностями Кулькова по запаху находить яды и взрывчатку». Молодой до да ранее лейтенант из политодела предложил объявить по области, а может и по республике Пачин, учиться жить и работать по методу Кулькова. Его сфотографировали у развернутого знамени, его имя занесли в книгу почета, его избрали членом группы народного контроля. Ну как тут было не закружиться бедной травмированной головушки? Загляни-ка ко мне сказал ему заместитель начальника через пару дней. Когда они оказались вдвоем в кабинете, сплошь завешанном вымпелами и заставленном переходящими знаменами, заместитель даже предложил Кулькову сесть, что, в общем-то, было не в его правилах. «Есть мнение, присвоить тебе звание отличника милиции», многозначительно сказал он. «Спасибо», солидно поблагодарил Кульков, уже начинавший привыкать к сладкому бремени славы. «Да и в сержантах ты засиделся. К ноябрю готовь старшинские лычки». «А может, дали бы мне квартиру с удобствами?» Кульков решил высказать свое самое сокровенное желание. Подумаем мы над этим». «Ты себя, конечно, зарекомендовал в последнее время. Но учти, что все это пока вроде как аванс. Старыми заслугами долго не проживешь. Надо и в дальнейшем стараться». «Я стараюсь». «Это хорошо. А сейчас тебе будет новое задание. Тут мы одно дело раскручиваем. Впрочем, ты, наверное, слышал. В мебельном магазине крупная недостача вскрылась. Брала кассирша, но признаваться не хочет. Все факты против нее, а она уперлась и ни в какую. Необходим, значит, психологический ход. Кто ты такой есть, все в городе знают. И в способностях твоих не сомневаются». «Сейчас мы зайдем в уголовный розыск. На столе будет лежать несколько кассовых чеков. Укажешь тот, к которому эта ведьма прикасалась. Сможешь?» «Смогу. Но чтобы недоразумение не вышло, говорю тебе сразу. Тот самый чек будет лежать третьим слева. Понял?» «Понял. Да я не обознаюсь». «Третьим слева», — с нажимом повторил заместитель. Все углы просторного, насквозь прокуренного кабинета уголовного розыска были завалены невостребованными вещдоками. Ржавыми гнутыми ломами, узлами с ворованным барахлом, бутылками с жидкостью подозрительного цвета и запаха, заскорузлыми окровавленными ватниками, выпиленными с дверей замками со следами взлома. У двери сидел на скрипучих жестких стульях две явно случайные здесь личности. «Понятые», — догадался Кульков. Печенкин, явно дожидаясь чего-то, сверлил гипнотическим взглядом худенькую зареванную женщину, сосунувшимся полинялым лицом. Кульков неплохо знал ее. Она действительно работала кассиром в мебельном магазине на привокзальной площади и жила в пяти домах от него. На гладкой поверхности стола перед ней было разложено с десяток кассовых чеков, сереньких невзрачных бумажек с неразборчивыми фиолетовыми знаками. «Проводим опознание», – скрипучим официальным голосом сказал Печенкин. «Товарищ Кульков, определите, пожалуйста, к какому именно из представленных финансовых документов прикасалась присутствующая здесь гражданка Воробьева». Ни один из чеков гражданки Воробьевой никакого отношения не имел, и Кульков растерянно оглянулся по сторонам, но, встретив твердый и угрюмый взгляд заместителя, машинально вымолвил. «Третий слева». «Слышали, Воробьева? вскочил из-за стола Печёнкин. «Понятые тоже слышали?» «Может быть, хватит запираться?» Женщина молчала, закрыв глаза и уронив руки на колени. Прозрачная слеза дрожал на ее коротеньких рыжеватых ресницах. «Так это... не прикасалась она к тем чекам», — сказал Кульков, когда они с заместителем вышли в коридор. «Это мы и без тебя знаем». Тут психология важна. Она поймет, что запираться бесполезно и во всем сознается. Виновата она, это точно, как дважды два. Ничего ты в криминалистике не смыслишь. А что ей будет? Да ничего. Баба, да еще с детьми. Что с нее взять? Даже если до суда дело дойдет, больше шести месяцев исправительных работ не получит.